Глава 18. Ледяной лабиринт. Крошка Венни оказался жив и здоров и был даже смущён таким вниманием к своей персоне. Возле него толпилась куча народу, какой-то журналист строчил в блокноте, то и дело слышались вопросы. Катрюны и Анита не протолкались бы, если бы рыжая девушка не начала громко звать брата, и тот, поднявшись с табуретки, вылез к ним сам. Ну даёшь, подрывник, слегка пожурила Катрёна. Разве можно нас с Анитой так пугать? Крошка Винни немедленно покраснел и пробормотал что-то вроде извинения, но тут к нему подлетел какой-то парень со значком организаторской команды. Иди, герой, сейчас результаты будут объявлять. Катрёна и Аня тут снова оттеснили, и девушки заняли место у деревянного бортика. При оголошении результатов толпа взревела. Впервые за историю фестиваля игра закончилась ничьей. Да, крепость пала, но потери среди нападавших были просто чудовищными, особенно при взрыве башни. Так что манёвр Винне принёс команде бонусные очки. Скромно улыбающемуся герою и ещё нескольким лучшим игрокам пожимали руки, вручали подарки и фотографировали. Наконец раскрасневшаяся и взъерошенная Винне присоединился к девушкам. Что там тебе подарили? – Носила Катриона. А я не смотрел еще. Виноват и развел руками крошку виньи. Уэр не оставил на пункте, потом заберу. Ну что, сходим, поедим пока. Есть хочется, ну прямо зверски. Ну давайте. Катриона поправила волосы. Уже возле кафе их догнал запахавшийся Эрне, который не хотел упускать шанс поближе пообщаться с рыжей красоткой Катрионой. Вся компания зашла в небольшой, заполненный народом кафетерий, где девушки пошли занимать места, а парни встали в очередь к кассам. Скорьерне протиснулся к девушкам с одним нагруженным подносом, а через несколько минут к ним присоединился Венне, ещё с одним таким же. Ну что, куда пойдём дальше? спросила Катриона, когда компания обсудила прошедшую игру и почти покончила с едой. Может, в ледяной лабиринт? предложил Эрне. Сейчас уже сумерки, он как раз подсвечен, дико красиво. Ой, лабиринт! загорелась Катриона. А правда говорят, что возле него работает команда магов-душеведов, чтобы все вошедшие увидели внутри что-то важное для себя, или всё придумали? Добавила она, наткнувшись на лёгкую добродушную усмешку своего двоюродного брата. Брихня, конечно, авторитетно заявил Эрне. Ты представляешь, сколько народу через него проходит? Никаких магических сил не хватит. Там артефакт стоит, генерирует иллюзии. Ну вот, а я хотела свою судьбу узнать, метнула на него кокетливый взгляд Катриона. Может, и узнаешь, загадочным видом улыбнулся Эрне. Тогда пойдемте, чего ждать? Анита, ты не против? Понеревался Вени, сгребая посуду на один поднос. Ни сколечка. Аните впрямь было очень интересно. Слухи о магических свойствах ледяного лабиринта ходили с прошлого года, но тогда Анита туда не попала, уж слишком длинная была очередь. Подобную очередь они увидели издалека. Кажется, мы не попадем. Расстроилась Анита. Спокуха. Поднял ладу Нерни. Сейчас все устроим. Он быстро прошел к началу очереди, поздоровался с администратором. Привет, Дон. Пропустишь девушек. А, Эрни, улыбнулся администратор. Да проходите, не жалко. Эй, Сарина, выдаим браслеты, пожалуйста. Улыбчивая девушка на входе взяла из корзины четыре браслетика к крайнему недовольству мужчины, стоявшему первым. Лезут всякие без очереди, проворчал он, и Анита смущенно остановилась. Проходи, проходи, Анид, раздался знакомый голос. В следующем в очереди стоял секретарь градоначальника, господин Диссон. А ты не ворчи, не старый еще. Вот станешь дедушкой, как я, тогда и ворчи. Пускай молодежь повеселиться. Спасибо, дядя Вернер, ответил корешка Винни, как всегда поразовев. Ему было немного стыдно нарушать правила. Люди вон сколько стоят, ждут. Идите, давайте, отмахнулся тот. На запястьях всех входящих в лабиринт защёлкивали специальный браслет. Если человек не мог найти выход, он мог нажать на кнопку, и браслет подсказывал дорогу. Входов, а не же выходы было 3. Одновременно в лабиринт пускали не больше 15 человек, иначе люди толпились и мешали друг другу. Разделимся, предложила Катриона. Кто быстрее найдёт выход, только чур по честному, без помощи браслетов. Схватив за локоть Эрне, она потянула его за рукав в левый коридор. Ну что, в правый или по центру? спросил Винни, предложив локоть тянить. Давай в правый, улыбнулась девушка. Они-то Винни свернули в коридор. Анита сразу же ойкнула и восторженно показала на пол. Смотри, они что, настоящие? Крошковинни присмотрелся, опустился на одно колено и тронул ледяной пол. Пол был абсолютно прозрачным, словно чистейшее стекло. Под ним скользили красивые серебристые рыбки, подсвеченные голубоватым свечением. Ощущение было такое, что на них можно наступить. Нет, не настоящие, вынес свой вердикт будущий маг. Иллюзия, очень качественная. Красиво. залюбовалась Анита, но всё равно старалась не наступать на серебристые тени, снующие под ногами. Следующий коридор удивил их лёгкой рябью на стенах, где вверх в нис возмлётывались фонтаны золотистых огоньков. Это, конечно же, тоже была иллюзия. Крошка Веня старался не задерживаться долго, потому что он знал, что его спутница не владеет магическим зрением, ей может быть скучно. Хотя они то не жаловались и с интересом слушали его объяснения, как устроено то или другое магическое чудо. Коридор привел их в небольшой зал, где ледяные стенки показывали изображения картин известных художников. Картины расплывались, меняя одну на другую, и зрелище было самое завораживающее. В зале, кроме Винни и Анниты, бродила еще какая-то парочка. Впрочем, заняты они больше друг другом, чем картинами. Находиться с ними рядом было немного неловко. Пойдем сюда, Аннита вопросительно кивнула Винни в сторону одного из боковых коридоров. Винни согласно кивнул. Ему было все равно куда идти, лишь бы с Аннитой рядом. Ух ты! Анита приблизилась к ледяной стенке, которая причудливым образом показывала размноженное изображение Аниты и её друга, как в нескольких зеркалах, но здесь поверхность совершенно ровная. Анита коснулась гладкой зеркальной стены и вскрикнула, когда та внезапно повернулась под её рукой, потащив девушку в другой коридор. Винни кинулся следом, но стенка снова стала идеально гладкой, без всякого намёка на дверь. Винни сжал зубы. Эх, сейчас бы план лабиринта. Значит, будем искать наугад. Они-то! закричал он и рванулся в ближайший коридор снова и снова, окликая девушку.